Наконец, в первые дни ноября месяца, подошедшего к нам неслышно с холодными ветрами и долгими сумерками, не осталось у меня никаких возражений, и увидел я необходимость уступить настойчивости Ренаты. От книжных и теоретических занятий перешли мы к практике и взялись за последние приготовления к небезопасному опыту, что было еще очень нелегко, так как надо было с предосторожностями приобретать нужные, но редкие предметы и с большой тщательностью изготовлять необходимые инструменты. Рената и в этом деле помогала мне так же терпеливо и бодро, с каждым днем все более и более уверенная, что час ее свидания с графом Генрихом недалек, говоря мне об этом с крайней бессердечностью, словно не примечая, какую мне это причиняло муку. Во мне же, по мере приближения назначенного дня, вырастали как привидения дурные предчувствия, и, стоя в углах моей души, угрюмо кивали головами и на слова Ренаты, и на мои ответы ей. Предполагалось сначала, что заклинателем выступлю я один, так как Ренате казалось, что ее участие в этом деле запятнает ее душу, которую хотела она сохранить чистой для своего Генриха. Я постарался опровергнуть это соображение, указав на то, что мы будем искать власти над демонами не для низменных выгод, но с благою целью. Заставлять же злых духов трепетать и повиноваться есть дело достойное, которого не чуждались многие из блаженных, как, например, святой Киприан и святой Анастасий. После некоторого колебания Рената согласилась со мною, но, как мне кажется, более потому, что не совсем доверяла моим способностям как мага и боялась, что я что-либо существенное забуду или не сумею исполнить. Таким образом... К решительному опыту приступили мы вдвоем. Магистр кум социо. Примечание. Учитель с товарищем. Латинский. Самые заклинания, произведенные нами, я хочу описать во всех подробностях, чтобы человек опытный и сведущий, если в его руки попадет эта повесть, мог определить, что было нами упущено и чем объясняется жалкий и трагический неуспех нашего предприятия. Днем, избранным нами после долгих обсуждений, была пятница, 13 числа ноября месяца, потому что демонам пятницы, посвященной Венере, особенно свойственно возвращать женщинам любовь их возлюбленных. Местом же операции — та самая комната, из которой пытал я свой неудачный полет на шабаш. К сроку было нами собрано там все, что могло быть необходимо для заклинания. А также позаботились мы, чтобы в целом доме в тот вечер не было никого, кроме нас, ибо сильный шум мог возбудить подозрения нашей Марты. Сами же мы готовились к опыту воздержанием в пище, полным отказом от вина и сосредоточением мыслей на одном предмете. Первой заботой заклинателя всегда является магический круг, ибо он служит обороной от нападения враждебных сил извне. Почему на исполнение этого круга? согласно с именем призываемого демона, расположением звезд, местом опыта, временем года и часом, всегда употребляется много забот. Нами магический круг сначала был тщательно вычерчен на бумаге и лишь в день опыта перенесен углем на полкомнаты. Состоял он из четырех концентрических окружностей, большая с диаметром в девять локтей, образовавших три замкнутых друг в друга включенных круга — внешний, средний и внутренний, Каждый шириной в ладонь. Средний круг был разделен на 9 равных частей, и в этих домах было написано. В первом, обращенном прямо на запад, тайное название часа, избранного нами для заклинания, именно пятничной полночи — Нетос. Во втором — имя демона того часа — Сахиэль. В третьем — характер этого демона. В четвертом — имя демона того дня — Анаэль и его слуг — Рахиэль и Сахиэль. В пятом — тайное название того времени года, то есть осени — Ардараэль. В шестом — имя демонов того времени года — Торкуам и Гуабарель. В седьмом — название корня того времени года — Торкуарет. В восьмом — имя Земли в то время года — Рабианара. В девятом — имена Солнца и Луны, какие имеют они в то время года — Абрагини и Матасигнаис. Внешний круг был разделен на четыре равные части, и в этих домах, обращенных строго на запад, север, восток и юг, были написаны имена демона воздуха, начальствующего в тот день, Саработекс Рекс, и его четырех слуг, Амабиэль, Аба, Абалидот, Флаев. Внутренний круг был разделен на четыре части, и в этих домах были написаны вечные божественные имена Аданай, Тетраграмматон. Наконец, то пространство внутри трех кругов, где должны были помещаться заклинатели, было разделено крестом на четыре сектора, а вне кругов, на четырех странах света, были вычерчены пятиугольные звезды. Когда приблизилось время полночи, внимательно заперев все входы дома и еще раз удостоверившись, что в нем нет никого, кроме нас, мы вошли в комнату опыта. Здесь оба, и Рената, и я, мы облачились в новые, нарочно приготовленные одежды из чистого белого льна, длинные, закрывающие нам ноги и перехваченные поясом из такого же материала. На головы надели мы также льняные уборы, подобные митрам, на передней части которых было написано божественное имя. Ноги же наши остались босыми. При этом облачении произносили мы установленную молитву, «По заслугам твоих ангелов, Господи, облачаюсь в одеяние спасения, дабы то, что желаю, мог я привести в исполнение». В руки мы взяли по магическому жезлу, сделанному из дерева, без сучьев и с металлическим, подобным маленькому мечу, оконечником. Затем, не вступая еще в круг, возложили на стол, поставленный в стороне и покрытый белой льняной скатертью, пергамент со знаком пентаграммы и с именем и характером демона Адуахиэль, ибо солнце было тогда в знаке стрельца, на деревянный треножник, помещенный у самого круга с его западной стороны. Librum consecratum, то есть тетрадь, где были тщательно вписаны все заклинания, которые намеревались мы произнести в тот день. Примечание. Librum consecratum, освященная книга. Латинский. Около треножника зажгли две свечи из чистого воска, а на четырех пятиугольных звездах — четыре глиняные лампады, наполненные чистым растительным маслом с растительными же светильями. Когда все было так приготовлено, я посмотрел на Ренату и увидел, что волнение ее дошло до предела крайнего. Руки ее дрожали, лицо было бледно, и едва могла она держаться на ногах. Тогда я обратился к ней, как магистр к своему социо. «Друг». «Помни важность этого часа!» и поспешил с началом опыта. Обрызгав все кругом нами освещенной водой и с произнесением установленных слов «Аспергесме Домине, я решительно вступил в магический круг с его западной стороны через оставленную там в чертеже дверь и, увидя, что Рената последовала за мной, замкнул вход знаком пентаграммы. Примечание. «Аспергесме Домине, окропи меня, Господи!» Латинский. В душе у меня в этот миг был холод и была печаль, но я помнил твердо и ясно все, что должен был делать. Обратившись на четыре страны света, я призвал 24 имени демонов, сторожащих этот день, по шести с каждой страны. Затем имена семи демонов, управляющих семью планетами. Затем еще семи демонов, которым поручены семь дней недели, семь цветов радуги и семь металлов. Рената, тем временем, освоившись со своими обязанностями товарища, осыпала лампады, заготовленными нами курениями, в которые входили лаванда, порошок папоротника и вервены, восточная стираксовая смола, особенно же мазь из растения кост, посвященного Дню Венеры, и от лампад поднялись струи ароматного дыма, которые постепенно, расстилаясь, начали заволакивать всю комнату неопределенным синеватым туманом. В то же время эти курения действовали на чувство как поры вина, не то опьяняя сознание, не то придавая бодрости. Тут приступил я, собственно, к заклинанию, стараясь говорить голосом приветливым, но властным. Сначала прочел я несколько церковных молитв, оберегающих заклинателей, и затем совершил призывание демонов воздуха, начинающиеся словами «Мы, созданные по образу Божию, одаренные его властью и созданные по его воле могущественнейшим и сильнейшим именем Бога, Уль, весьма дивным, вас заклинаем. Мне был слышен голос Ренаты, подававший мне ответы на мои прошения. Скоро заметил я, или мне так привиделось, что в колеблющемся дыму курений образуются и мелькают некоторые формы, вероятно, низшие духи, привлеченные запахом коста. Я устремил против них острие жезла, воспрещая им прикоснуться к нам. Полагая далее, что наступило время для крайнего заклинания, я произнес последний из подготовленных слов. все пятиугольник Соломона, который я поставил пред вами». И так далее. Тут в лицо мне повеял как бы некоторый холодный ветер, всколебавший мои волосы, и в эту минуту я не менее Ренаты уверен был в успехе опыта. Взглянув на нее, однако, я увидел, что дрожь ее не успокаивается и что она почти падает от изнеможения. Тогда, торопясь, начал я обходить круг, идя с запада на восток и произнося основное заклинание, обращенное к демону Анаэлю. «Услышь, Анаэль, я, Рупрехт, недостойный служитель Бога, заклинаю, требую и зову тебя не по своей мощи, но силою, доблестью и могуществом Бога Отца» искуплением и спасением Бога Сына и силою и разрешением Бога Духа Святого. Этим понуждаю тебя, где бы ты ни был, в море или в бездне, на воде или в огне, в воздухе или на суше, чтобы ты, демон Анаэль, тот час предстал предо мною в пристойной человеческой форме. Итак, явись поспешно по доблести сих имен. Айя-сарайя! Айя-сарайя! Айя-сарайя, не промедли явиться по силе вечных имен Элоэ, Архима, Рабур. Поторопись явиться по силе личности поклявшегося заклинателя со всем спокойствием и терпением, без какого-либо шума, без вреда для моего и других людей тела, без лжи, обмана, хитрости. Заклинаю и принуждаю тебя, демон сильный, во имя он, Хей, Хейя. «Иа, Иа, Адонай, и во имя Садай, сотворившего четвероногих, присмыкающихся и человека в шестой день, и во имя ангелов, служащих в третьем воинстве пред ликом Дагиэля, великого ангела, и во имя звезды, которая есть Венера, и по печати ее, которая есть цвета, тебе, Анаэль, поставленного над шестым днем, дабы ты для меня старался». Я трижды успел обойти кругом, произнося это заклинание. В синеватом дыму всюду колыхались дьявольские лики, и везде от полу комнаты вставали струйки тумана, в малом виде похожие на те, какие я видел на шабаше. Но тщетно ждал я, что покажутся передо мною в видении играющие девочки, зовущие заклинателя принять участие в их забавах, что служило бы признаком появления демона Венеры. Проходя трижды мимо Ренаты, видел я ее в напряжении крайнем, с глазами, раскрытыми точно в выступлении, но с усилием, опирающейся на свой магический жезл, как на трость. Зная, однако, что часто нужны бывают труды многих часов, чтобы привлечь демона в свою сферу, я не терял надежды и стал произносить усиленные заклинания. «Что медлишь? Спеши! Повинуйся повелителю твоему во имя Господа Батат!» стремясь на обрак, являясь. Быстро, быстро, быстро, явись, явись. Смутный гул наполнил в это время всю комнату, словно бы по листьям высоких деревьев приближался к нам ветер или дождь. Ожидание невиданного и поразительного охватило меня со всей силой. Все мое тело и вся моя мысль были напряжены и готовы к обороне или к нападению. Но в эту минуту, когда я находился лицом к треножнику, всматриваясь в колыхающийся туман, раздался внезапно сзади меня, там, где была Рената, удар столь оглушительный, словно весь наш дом распадался. С невольным скриком я обратился назад, и в первый миг увидел только одно, что лампада, та, около которой стояла Рената, погасла. Со всей стремительностью я бросился туда с магическим жезлом, устремленным вперед, так как знал, что открывался таким образом доступ внутрь нашего круга для злых духов, но, вероятно, было уже поздно. Тут же, встретив лицо Ренаты, я едва узнал его, ибо оно было искажено и искривлено, и надо полагать, что один или несколько демонов, воспользовавшись прорывом круга, схватили ее и овладели ею. Рената, за минуту перед тем, едва имевшая силы стоять, вдруг с силой необыкновенной отстранила меня и с поднятым жезлом кинулась к другим лампадам. У меня не было ни воли, ни средств остановить ее. И она, причем, конечно, действовал ее рукой тот, кто таился в ней, несколькими ударами сокрушила и остальные три лампады и две восковые свечи. Мы оказались в совершенном мраке и вокруг нас поднялся, если то не было обманом чувств, дикий вой и гоготание, и свист. В эту минуту опасности я понял, что магический круг уже не защитит нас, так как все равно он нарушен. И потому, громко твердя слова отпуска, «Удались, поспешно, прочь, немедленно исчезни», всей силой повлек Ренату прочь из комнаты. У порога, поспешно отпирая дверь, Я произнес последнее заклинание, считаемое особенно сильным. Через него самого и с ним самим и во имя его. Думаю, что никогда, ни в каком самом яром сражении с краснокожими не подвергался я такой опасности, как в этой комнате, наполненной враждебными демонами, которая подобна была той клетке с бешеными собаками и ядовитыми змеями, о которой говорила Рената». Вероятно, только крайнее присутствие духа спасло меня от смерти, потому что все-таки успел я отворить дверь и вывести Ренату сначала на свежий воздух коридора, а потом и на лунный свет, вливавшийся в ее комнату. Но лик Ренаты продолжал оставаться страшным и совершенно на себя не похожим, ибо мне казалось даже, что глаза ее стали больше, подбородок более вытянутым, виски гораздо сильнее выступающими, нежели обыкновенно. Рената билась в моих руках яростно, сорвала с себя и митру, и льняное одеяние и неустанно, грубым, почти мужским, вовсе не своим голосом выкрикивала какие-то слова. Прислушавшись, я понял, что она говорила по-латыни, произнося вполне правильно и отдельные восклицания, и целые связанные предложения, хотя, как я упоминал, она этого языка не знала вовсе и разве только заучила несколько слов во время наших совместных чтений магических книг. Смысл ее речей был ужасен, ибо Рената осыпала проклятиями и меня, и самое себя, и графа Генриха, произносила неистовые богохуления и грозила мне и всему миру величайшими бедами. Хотя никогда не доверял я особенно защите святых предметов, В этом моем несчастном положении, когда я каждый миг ожидал, что на нас ринутся все раскованные дьяволы из комнаты заклинаний, мне не оставалось ничего лучшего, как привлечь Ренату к маленькому алтарю, бывшему в ее комнате, и там надеяться на помощь Божию. Но Рената в выступлении не хотела приближаться к святому распятию, крича, что ненавидит и презирает его, поднимая сжатые кулаки на образ Христа, и, наконец, упала на пол, опять в том же припадке конвульсии, которого я уже дважды был свидетелем. Но ни разу еще не проводил я часов над ней в таком безнадежном бессилии, наклонясь над мучимой и видя, как терзают ее тело демоны, овладевшие ею, может быть, по моему попущению. Понемногу опасения мои успокоились, и я почувствовал, что мы уже вне опасности. Также постепенно, естественным образом, миновало и мучительство Ренаты, ибо демон, бывший в ней, в последний раз крикнув мне, что мы еще с ним встретимся, покинул ее. Но мы оба, простертые на полу около распятия, напоминали потерпевших крушение в море, достигших какой-то малой скалы, все потерявших и уверенных, что следующий водный вал смоет их и поглотит окончательно. Рената не могла говорить, и слезы, безмолвные, катились по ее лицу, а у меня не было речей, чтобы утешать или ободрять ее. Так оставались мы, молча и без сна, на полу, до самого рассвета, когда я на руках перенес Ренату в постель, ибо не могла она ни ходить, ни стоять, и не способна была сама принять какое-либо решение. Сознаюсь, что бывали минуты, когда спрашивал я себя, не лишилась ли от потрясения она рассудка, и лишь два-три отрывистых слова, слабо произнесенных ею, показали мне, что в ней бьется ее прежняя душа. Мне же, когда рассвело, первым долгом предстояло позаботиться о том, чтобы уничтожить следы нашего ночного опыта, и я, не без некоторого трепета, вошел в комнату заклинаний. Там стоял дым от курений, лежали разбитые черепки лампад, но больше не было никаких повреждений, и никто не помешал мне убрать комнату и стереть с пола следы магических кругов с таким тщанием, начертанных мною. Так окончился предпринятый нами опыт оперативной магии, к которому готовились мы более двух месяцев и на которые сначала я, а потом Рената, возлагали такие богатые надежды. После этого дня Рената снова впала в черное отчаяние, из которого на некоторое время была выведена совместными нашими трудами над познанием магии и верой в успех. Но этот ее припадок тоски далеко превзошел по силе все предыдущие. В прежние дни она находила в себе волю и охоту, споря доказывать мне, что у нее есть много причин для печали. Теперь же она не хотела ни говорить, ни слушать, ни отвечать. Первые дни, больная, она лежала в постели неподвижно, обратив лицо к подушке, не произнося ни слова, не шевеля ни одним мускулом, не открывая глаз. Потом, все в той же безучастности, она стала проводить часы, сидя на скамье, устремив глаза на угол своей комнаты, занятая своими мыслями или ничем не занятая, но не слыша, когда ее звали по имени, словно деревянное изваяние какого-нибудь Донателла, только порою слабо вздыхая и тем обнаруживая признаки жизни. Так могла бы Рената просиживать и ночи, если бы я не убеждал ее с наступлением темноты ложиться в постель. Но несколько раз мне приходилось убеждаться, что все же большую часть времени до утра она проводит без сна, с открытыми глазами. Все мои попытки вызвать в Ренате интерес к существованию оставались в те дни бесплодными. На магические книги она не могла смотреть без отвращения. Когда же я заговаривал с ней о повторении нашего опыта, она отрицательно и с презрением качала головой. На мои приглашения идти в город, на улицу, она только молча пожимала плечами. Пытался я, не без задней мысли, даже заговаривать с нею о графе Генрихе, об ангеле Мадиеле, обо всем самом заветном для нее. Но Рената большую частью просто не слышала моих слов или, наконец, произносила в ответ болезненно все одно и то же: оставь меня. Только один раз, когда я особенно настойчиво приступил к ней с просьбами, Рената сказала мне: разве ты не понимаешь, что я хочу замучиться? На что мне жизнь, если у меня нет и уже не будет никогда самого главного? Мне здесь сидеть и вспоминать хорошо. Зачем же ты заставляешь меня куда-то идти, где мне больно от каждого впечатления?» И после этой длинной речи она опять впала в свое оцепенение. Эта затворническая, неподвижная жизнь, причем Рената почти не принимала пищи, быстро сделала то, что глаза ее впали, как у мертвой, и обвились черноватым венцом. Лицо посерело, а пальцы стали прозрачными, как тусклая слюда, так что я с содроганием сознавал, что она определенно близится к своему последнему часу. Скорбь без устали в душе Ренаты черной колодезь, все глубже и глубже вонзая лопаты, все ниже и ниже опуская свою бадью, и нетрудно было предвидеть день, когда удар заступа должен был перерубить самую нить жизни.